Глава девятая. Дневник господина де -Пьера. Как сообщил герцогу Монтуанскому посол, кардинал и король покинули Париж 4 января. В четверг 15 они отобедали в Мулене и отужинали в Варене, который не следует путать с Вареном в департаменте Мес, городом, ставшим знаменитым в связи с арестом там короля. Когда король, заключив мир с кардиналом, вышел из кабинета его Высокопреосвященства, он повстречал в прихожей господина де Бассон-Пьера, который явился на поклон к вошедшему в милость кардиналу. Увидев посетителя, король остановился, повернулся к решелье, провожавшему его до выхода, и произнес. «Посмотрите, господин кардинал». «Вот человек, который наверняка захочет нас сопровождать и будет служить мне верой и правдой». Кардинал улыбнулся и, сделав одобряющий жест, сказал, «Это в привычке у господина маршала». «Да простит меня, ваше величество, за то, что я, не соблюдая этикета, задам вопрос. Но куда я должен сопровождать моего государя?» «В Италию», — ответил король. Я собираюсь лично туда отправиться, чтобы снять осаду Казаля. Готовьтесь к отъезду, господин маршал. Я возьму с собой также крыки, которые знают те места, и я надеюсь, что мы еще заставим о себе говорить. — Ваше Величество, — произнес Басом Пьер с поклоном. — Ваш покорный слуга последует за вами хоть на край света и даже на луну, если вам будет угодно на нее взойти. Но мы не собираемся столь далеко и высоко, господин маршал. В любом случае, наша встреча состоится в Гренобле. Если что-либо помешает вам принять участие в походе, предупредите господина кардинала. — Государь, — сказал Бассон-Пьер, — я непременно буду там, в особенности, если ваше величество прикажет этому старому плуту лавью -Виллю» выдать причитающееся мне жалование генерал-полковника швейцарской гвардии. Король рассмеялся и сказал, «Если вам не платит, это сделает господин кардинал». «В самом деле?» — с сомнением спросил Басум-Пьер. «Это действительно так, господин маршал», — вмешался кардинал. «И если вы немедленно дадите мне расписку, то уйдете отсюда с деньгами, ибо время не терпит ввиду того, что мы отбываем через три-четыре дня». Господин кардинал сказал Басом с достоинством вельможи, присущим ему, как никому другому. Я ношу при себе деньги, лишь когда иду к королю играть, и, если угодно, я буду иметь честь оставить вам расписку и пришлю лакея за деньгами. Когда король ушел, Басом Пьер вручил кардиналу расписку и на следующий день отправил слугу за жалованием тот же вечер, когда кардинал сказал Людовику XIII, что король всегда должен держать свое слово, тот распорядился выдать 50 тысяч икю господину герцогу Орлеанскому, 60 тысяч ливров королеве-матери и 30 тысяч королеве-анне. Ланжели тоже получил от самого Людовика 30 тысяч ливров, а сен-Симон свидетельство о том, что он является конюшем короля с жалованием в размере 15 тысяч ливров в год. Что касается Барада, то, как известно, он не ожидал денег, но приобрел 30 тысяч ливров в тот самый день, когда король вручил ему ордер на получение денег на предъявителя. После того, как со всеми рассчитались, кардинал тоже принялся раздавать денежные пособия. Шарпантье, Росиньоль и Квуа получили свою долю, Но вознаграждение, пожалованное Кавуа, сколь бы щедрым оно ни было, не могло утешить его жену, которая надеялась, что кардинал скоро уйдет в отставку и ничто больше не потревожит сна ее мужа. Спокойные ночи были средоточием всех помыслов этой женщины, а ее дети, как мы уже видели, не просили Бога ни о чем другом в своих молитвах. К сожалению, человек, склонный создавать себе личного Бога, и возлагать на него бремя своих желаний, задает Всевышнему так много работы, что тот порой упускает из вида даже самые сокровенные и разумные просьбы, не успевая их исполнить. Бедная госпожа Кавуа обратилась к Богу в одну из таких неподходящих минут, поэтому Кавуа, который должен был последовать за его высокопреосвященством, вновь собирался оставить жену вдовой. К счастью, Он оставлял ее беременной. Король сохранил за своим братом звание главного наместника, но с тех пор, как кардинал стал союзником его величества, было очевидно, что господин Доришелье возглавит армию, и пост главного наместника будет не более чем синекурой. Поэтому, хотя месье отправил свою свиту в Монтаржи, приказав слугам следовать за ним до самого Мулена. В Шаванне он одумался и заявил Басом Пьеру, что не желает мириться с нанесенным ему оскорблением. Удаляется в свое княжество дом, где будет ожидать новых распоряжений короля. Басом Пьер упорно пытался переубедить мсье, но не смог ничего добиться. Данное решение никого не ввело в заблуждение. Все отнесли мнимую щепетильность оскорбленного достоинством мсье насчет его трусости. Король быстро миновал Леон, где свирепствовала чума, и остановился в Гренобле. В понедельник 19 февраля он отправил маркиза де Туара во Вьен, где тот должен был присоединиться к нашей армии и подготовить переход артиллерии через горы. Герцог Демон Моранси, в свою очередь, доложил королю, что он проследует через ним, Сестерон, Габ и присоединится к его величеству в Бриансоне. И тут начались серьезные осложнения. Обе королевы отправились в путь, якобы опасаясь за здоровье короля, а в действительности, чтобы подорвать авторитет кардинала в его глазах. Они должны были встретиться с королем в Гренобле но получили предписание остановиться в Лионе и не посмели ослушаться королевского приказа. Тем не менее, даже оттуда они строили всевозможные козни, затрудняли работу креки, призванного обеспечить переход армии через горы, а также парализовали Гиза, который должен был привести флот. Однако ничто не могло сломить волю кардинала. Пока ему удавалось управлять королем, Это его было главным козырем. Ришелье надеялся, что присутствие короля и опасность, которой тот подвергался, переходя через Альпы зимой, заставят близлежащие провинции оказать французским войскам надлежащую помощь. Так бы оно и было, если бы не интриги двух королев. Прибыв в Бриансон, кардинал убедился, что распоряжения обеих королев исполняются неукоснительно, А в результате чего в город не было доставлено ни продовольствия, ни мулов, ни двенадцати пушек, и почти совсем не поступали боеприпасы. Прибавьте к этому 200 тысяч франков, оставшихся в кассе от злополучных миллионов, взятых кардиналом в долг, которые продолжали растаскивать. Вдобавок, противник короля был одним из самых хитрых и коварных правителей той эпохи, Все эти препятствия отнюдь не смущали кардинала. Собрав самых искусственных инженеров, он принялся искать вместе с ними способ перенести всю технику вручную. Карл VIII первым переправил пушки через Альпы, но тогда стояла хорошая пора. Теперь же предстояло переходить зимой через практически недоступные даже летом горы. Артиллерийские орудия были подняты с помощью канатов и воротов, привязанных к лофетам канатами. Одни солдаты поворачивали ворот, а другие тянули канаты руками. Ядра приносили в корзинах, а боеприпасы, порох и пули укладывали в бочки, привязывая их к спинам мулов, которые покупали на вес золота. В течение шести дней весь этот караван преодолел перевал Монженевр и спустился к кульсу. Кардинал продолжал двигаться в сторону Шомона, надеясь получить там новые сведения и проверить, точны ли донесения графа де Море. Когда в Шомоне пересчитали оставшиеся патроны, оказалось, что на каждого солдата приходится всего лишь по семь штук. Не беда! воскликнул кардинал, ведь Суза будет взята с пятого выстрела. Между тем. Слухи об их приготовлениях докатились до Карла Эммануила. В то время как принц Савойский полагал, что король с кардиналом все еще находится в Лионе, они были уже в Бриассоне. Поэтому герцог послал своего сына Виктора Амедея подождать короля Людовика XIII в Гренобле. Но, прибыв туда, Виктор Амедей узнал, что король уже был там и, очевидно, только что совершил переход через горы. А Виктор Амедей тотчас же устремился в погоню за королем и кардиналом. Он прибыл в Уэльс вслед за Людовиком XIII, когда последние артиллерийские орудия переваливали через горы, и попросил у короля ауидиенции. Людовик XIII принял посланца, но не пожелал выслушать то, что тот собирался ему сказать и отослал его к кардиналу. Виктор Амедей немедленно отправился в Шумон. И тут принц Савойский, прошедший блестящую школу притворства, хотел было прибегнуть в отношении кардинала к средству, излюбленного им и его братом, но на этот раз хитрость столкнулась с гением, и змея оказалась перед пастью льва. С первых же слов принца кардинал понял, что герцог Савойский — послал к нему сына с одной лишь целью — он старался выиграть время. Король в данном случае мог бы дать себя провести, но кардинал безошибочно разгадал намерения посредника. Виктор Амедей приехал просить о том, чтобы его отцу предоставили отсрочку. Тому надо было взять назад свое обещание губернатору Милана не пропускать французские войска через свои владения. Однако, прежде чем он успел изложить эту просьбу, кардинал перебил его. — Простите, принц, — сказал он, — его высочеству, герцогу Савойскому, требуется время, чтобы взять назад свое слово, которое, позвольте вам заметить, он не имел права давать. — Почему же осведомился принц? — Да потому, что во время последних переговоров с Францией он взял на себя устное обязательство по отношению к королю, моему повелителю обеспечить ему проход через ваше владение, в том случае, если союзники обратятся к его величеству за поддержкой. Но... — нерешительно начал Виктор Амидей. — Это я прошу прощения у вашего высокопреосвященства, ибо я не заметил данной оговорки ни в одном из договоров между Францией и Пьемонтом. — Вам прекрасно известно, почему вы ее не заметили, принц. «Из уважения к герцогу, вашему отцу, мы в очередной раз удовольствовались его честным словом, вместо того, чтобы потребовать его подпись. Однако, по мнению герцога, король Испании счел бы себя оскорбленным, если бы Франции предоставили подобное право, и не оставил бы его в покое до тех пор, пока не добился бы такого же преимущества и для себя». «Позвольте», — осмелился возразить Виктора Медей. «Мой отец-герцог вовсе не отказывается пропустить короля, вашего повелителя». Ну что ж, улыбнулся кардинал, дословно помнивший содержание письма, присланного ему графом де Муре. В таком случае его высочество герцог Пьемонский, очевидно, пожелал оказать честь королю Франции, перегородив сусский проход равелином с ретраншементом способным вместить 300 человек и вдобавок укрепленным двумя заграждениями, за которыми могут укрыться еще 300 человек. Помимо Монтамбонского форта, он построил на склонах гор два редута с небольшими оборонительными сооружениями, откуда можно вести перекрестный огонь. Кроме того, чтобы облегчить королю путь и ускорить продвижение французской армии, Герцог, полагающий, что узкий проход в долину является недостаточно сложной преградой, приказал сбросить с вершины горы каменные глыбы, которые не сможет убрать ни один механизм. Вдобавок он, вероятно, решил посадить на нашем пути деревья и цветы. И с этой целью полтора месяца тому назад распорядился вложить кирки и лопаты в руки трехсот землекопов, которых вы с вашим августейшим отцом, соизволили посетить, чтобы оценить их труды. — Нет, принц, давайте не будем хитрить, а поговорим откровенно, как подавает государям. Вы просите отсрочку, чтобы дон Гусман Гонзалес успел тем временем захватить Казаль, гарнизон которого доблестно сражается, умирая от голода. — Так вот! — Считая своим долгом, а также во имя собственных интересов, оказать поддержку этому гарнизону, мы говорим вам, его высочество герцог, ваш отец, обязан пропустить ваши войска, и герцог пропустит их. Между тем, вся наша боевая техника прибудет сюда в течение двух дней. Кардинал достал часы. «Сейчас одиннадцать часов утра», — продолжал он. «Послезавтра в одиннадцать часов утра мы вступим в Пьемонт и оттуда двинемся на Сузу. Послезавтра, вторник, в среду на рассвете мы пойдем в атаку. Запомните это, ваша светлость, и потому не теряйте времени на размышления, если вы собираетесь открыть проход, либо же приготовьтесь к обороне, если вы намерены его закрыть. Я вас больше не задерживаю. Итак, ваша светлость, за вами выбор — чистосердечный мир или честная война. «Я боюсь, что это будет честная война, — господин кардинал, — ответил Виктор Амедей, вставая. С точки зрения христианства и служителя Господа я ненавижу войну, — сказал кардинал. Но с точки зрения политика и министра короля я иногда считаю войну — не то что хорошим, но неизбежным делом.